художник как провокатор, акционизм и искусство шока. Люди, ругающие современное искусство, забывают о том, что любое искусство когда-то было современным. Дэмьем Херст. Акционизм — новое для нас понятие, часто путают и с перформансом, и с хэппинингом, и с концептуализмом. Но если концептуализм в целом довольно ненавязчив, не хочешь — не смотри, а в перформансе зритель обычно участвует добровольно, пришел в галерею, увидел — включился художники-акционисты вторгаются на неподготовленное к процессу пространство. Улица, государственное учреждение, транспорт. Акционист провоцирует скандал, в основном с целью последующих социальных изменений. Можно сказать и так, что акционизм — течение в рамках концептуального искусства, использующее приемы перформанса. Известные акционисты — Ха Шульт, Мило Майре, Петер Вайбель, Баряна Росса. Идея через отвращение. Классический пример шокирующего искусства — деятельность группы австрийских художников Гюнтера Брусса, родился в 1938, Отто Мюля, 1925-2013, Германа Нича, родился в 1938 и других. Это движение вошло в историю под названием венского акционизма. Тесно сотрудничать художники начали в 1961 году Их акции, странные, жестокие и шокирующие, сотрясали благонамеренное австрийское общество на протяжении 10 лет. «Если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение». Марина Абрамович Акционисты заявляли, что их цель — борьба с лицемерием, с ложью политиков, что они хотят при помощи своих сомнительных перформансов высвободить негатив и животные инстинкты, которые государство при помощи репрессивных методов старается направить в угодное ему русло. Венские радикалы от искусства использовали в своих перформансах предметы и материалы, предельно далекие от искусства как такового. В акциях с названиями наподобие убитое в постели свинья» применялись кровь, экскременты и так далее. Естественно, блюстители порядка старались пресекать акции на корню, но часть их была запечатлена на пленку и ныне вошла в историю. Сами художники говорили, что ожиревшее буржуазное общество просто не способно воспринять нечто, не вызывающее шока и отвращения. То есть, чтобы добиться изменений в обществе, нужно сначала привлечь внимание к проблемам, пусть даже таким извращенным образом. Как оценивать подобные мероприятия? Ну, на то она и эпоха концептуализма. Размышляйте. В творчестве акционистов часто используется прием так называемого ассамбляжа. Это родственник коллажа, но ассамбляж подразумевает компоновку больших деталей или даже целых предметов, располагаемых на полу, стене или другой подходящей поверхности, часто формируется прямо в ходе акции. Новые дикие. В 1970-х годах в Германии возникает еще одно постмодернистское течение в искусстве, прежде всего в живописи, так называемые «новые дикие», «новые фависты». Помните, что для постмодерна в принципе характерно использовать то, что уже когда-то звучало и использовалось в искусстве? И новые дикие, в отличие от представителей концептуального искусства, опиравшихся на идею, а не форму, возрождают яркий цвет, экспрессивную композицию, фигуративность. Все то, на чем когда-то сделали себе имя уже известные вам фависты. Георг Базелиц родился в 1938-м, Пенг, именно таков его псевдоним, настоящее имя Ральф Винклер 1939-2017, Ансельм Кифер родился в 1945-м, не только применяли в своем творчестве кричащие краски и изломанные линии по примеру своих предшественников начала XX века. Представителями акционизма в России являются арт-группа «Война», Олег Кулик, Олег Мавромати, Дмитрий Пименов, Авдей Тер-Аганьян. Вторая мировая война давно закончилась, но пришло осознание произошедшего, и многие художники делают центральной темой своего творчества военный конфликт, лагеря уничтожения, холокост. В сочетании с напряженной цветовой гаммой такие работы производили неизгладимое впечатление. Может ли художник говорить о смерти? Наследниками шокирующих художников 1960-1970-х х годов можно в определенном смысле считать группу «Молодые британские художники» YBA, также Brit Artist, Brit Art. Большинство представителей этой группы учились в Голдсмитском колледже в Лондоне, а известность им принесла выставка 1992 года в галерее Саачи, Чарльз Саачи — владелец крупного рекламного агентства, коллекционер произведений современного искусства. Самые известные имена — Димьен Херст, родился в 1965, и Трейси Эмин, родилась в 1963. -м. Первый знаменит своей работой «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» — это мертвая тигровая акула в аквариуме, залитая формальдегидом. Вторая же инсталляция моя кровать, обычная неубранная постель, покрытая разбросанными предметами белья и средствами личной гигиены. Многие современные художники заявляют о том, что ключевой для них является тема жизни и смерти, что в полном опасности и современном мире вполне оправдано. Правда, тот же Херст в одном из интервью утверждал, что смерти как таковой нет, существует лишь одержимость ею, и многие его работы, в которых используются настоящие черепа, чучело животных, крылышки мёртвых бабочек — это всего лишь игра с запредельным, потусторонним. Можно ли играть с этой темой? Постмодерн считает, что да. В этом мире тотальных скоростей, абсолютной прозрачности и бесконечной болтовни должен быть какой-то хардкор. Осмоловский. Один из известнейших современных художников Германии, Герхард Рихтер, родился в 1932 году, однажды использовал в своем творчестве копии фотографий, на которых была запечатлена гибель в тюрьме членов радикальной политической группировки. Он объяснил это так. «Меня потрясла сила идеи, за которую человек может пойти на смерть».